Глава двадцать четвертая. Саша лежала в палате, обращалась к новорожденному как к взрослому. Дмитрий Сергеевич как настроение. Он будто понимал, что теперь главный мужчина в их семье. Сдвигал брови, показывал всем видом, что недоволен событиями дня. Серьезный вид Димочки всех рожениц смешил. «Надо же, начальник какой строгий!» смеялась соседка по палате Нина Федоровна, «Женщина, рожавшая третий раз, опытная роженица. Ты не переживай, с таким точно не пропадешь». Саша улыбалась, смотрела на Димочку, вспоминала, как на нее орала Лидия Михайловна непотребка четырнадцать дней назад на экзамене по вирусологии, оценку по которому никак не хотела ставить. Видно было, что придирается, слюной брыжет, психует, что Саша ответы все знает». Если бы ей разрешили подолгу службы, она ударила Сашу за то, что та отличница. Ничего, Димочка вырастет, будет маму защищать, придет и скажет, почему вы, Лидия Михайловна, обижаете мою маму? Думаете, за нее заступиться некому? Не смейте на нее кричать! Саша улыбнулась своим мыслям, но внезапная боль в груди так резанула, что воздуха не хватило от кашляца, слабость и дрожь во всем теле сопровождали приступ сухого кашля она едва не выронила димочку из рук шатаясь подошла к детской кроватке которая стояла рядом положила ребенка ухватилась за спинку медленно стала сползать нина федоровна успела подхватить ее под руки саша ты горишь вся воскликнула она ну ка ложись быстро я врача позову она уложила ее быстро выскочила в коридор В смотровой никого не было, в ординаторской тоже. Нина Федоровна бегала по этажу, заглядывая в соседние палаты. Нигде медперсонала не было. В последнее время число их уменьшилось. Это было очень заметно. Все работали целыми сутками в первой инфекционной больнице. Наконец, на этаж поднялась врач, которая принимала роды у Саши. «Сюда, скорее, у укадочниковая температура!» Пойдемте быстрее, Вера Николаевна! Что ж вы так медленно идете? Врач зашла в палату увидела, что Саша лежит, скорчившись в судорогах. Вера Николаевна с круглыми глазами выскочила. Тут же Нину Федоровну перевели в другую палату вместе с дочкой и сыном Саши, Димочкой. В палату к Саше пришли два человека в скафандрах. Так показалось Нине Федоровне. Врачи в масках, в защитных комбинезонах, синим чемоданчиком напугали рожениц. Они быстро попрятались по палатам. Врачи взяли забор материала для проведения анализа методом ПЦР, полимеразной, цепной реакции через носа и ротоглотку. Глубоко засунули зонт в нос, а также взяли мазок задней стенки глотки. «Сторонние контакты две недели назад!» прозвучал эхообразный голос из-под маски. «Две недели назад...» Сдавала экзамен по вирусологии у непотребка Лидии Михайловны. Больше ни с кем из посторонних не контактировала. Врачи переглянулись. «Одевайтесь, вы едете с нами». Саша попыталась вскочить с кровати. «Нет, у меня ребенок, его кормить нужно». «У ребенка мы взяли анализы тоже. Пока что он будет здесь, в боксе. Вы едете срочно в первую инфекционную с нами. Как будущий врач «Понимаете, что с вами?» Конечно, Саша без анализов поняла, что у нее К-19. Когда ей сообщили, что у нее положительный результат, больше всего переживала о Димочке. К счастью, ребенок оказался здоров. Нина Федоровна с дочкой тоже. Она пообещала Саше кормить ее сына грудью. Благо молока, опытной и родящей, было много. Она неожиданно стала кормилицей для Сашиного ребенка. Когда Сашу увезли в первую инфекционную, никак не могли сбить температуру целую неделю. Молодой организм боролся. Саша попросила дать ей ацикловир. Никто не понимал, для чего. Но Саша требовала, говорила, что у нее герпес. Она не могла объяснить, почему именно этот препарат должен был облегчить ее состояние. Но, как ни странно, саша стало легче. Она спала все время на животе, не давала легким раскрыться, понимала, что главное сейчас не дать им работать на полную силу. Знала, что вирус нападает на нижние дыхательные пути бронхи, легкие, вызывая пневмонию и дыхательную недостаточность. Саша все знала про этот вирус, почему он так назван, из чего состоит, почему напоминает корону. Ух, как она мечтала обломать эти ворсинки! которыми он присасывается к клеткам иммунной системы и катается на них по всему организму, а еще цепляется за воздух и предметы и передается воздушно-капельным путем или при тесном контакте. Она даже знала, что в Италии брались пробы воды еще в декабре месяце и уже тогда нашли штаммы этой заразы. Эту болезнь, конечно, сложно отличить от простуды, но отличие все же есть это судороги и сухой непрекращающийся кашель и конечно слабость ни на что не похожая когда нет сил даже пошевелиться когда кости рвутся наружу саша знала очаг заражения это лидия михайловна непотребка которая подарила ей болезнь на пересздаче экзамена она попала в пять больных у которых вирус вызывал еще сильную боль в горле. Саша потеряла голос, обоняние и даже зрение. Прекрасно понимала, что первые симптомы заражения появляются по истечении периода инкубации. Этот вирус проник в организм при контакте с Лидией Михайловной две недели назад. Затем вместе с системным кровотоком клетки вируса разносились по всем тканям, органам лимфосистемы. В это время Конечно, никаких симптомов не бывает, но когда эта болезнь захватывает весь организм в плен, то выкарабкаться становится очень сложно. Сашу мотивировал вырваться из капкана болезни новорожденный сыночек, у которого кроме нее никого не было. Саша понимала, что продолжительность инкубационного периода составила две недели. Именно по истечении этого времени у нее появилась слабость и недомогание которое можно было принять за простуду. Но это вирус затих, чтобы наброситься позже наверняка. Иммунная система после родов ослабела, кормление грудью начинало перестраивать организм. Вот в этот момент самое время разгуляться К-19. Но Саша оказалась носителем, не переносчиком. Это спасло ребенка и всех окружающих, чего не скажешь о Лидии Михайловне. Она тоже лежала в этой же больнице. Но состояние у нее было ужасное. Лидия Михайловна умирала. Как ни странно, муж был абсолютно здоров, но любовник пострадал, чем выдал их недельное пребывание в Испании. Шумиха разыгралась нешуточная. Все контакты были изолированы, и мэр города, и губернатор, и остальные гости со дня рождения были переведены на двухнедельный карантин. Положение осложняло возраст всех заболевших. Саша, единственная сей цепочки, быстро пошла на поправку и могла помогать врачам, которые падали от усталости. Никого из первой инфекционной больницы не выпускали. Еду приносили сюда же, врачей не хватало. Саша, будучи сама слабой, заходила к самым сложным пациентам в палаты, все фиксировала в своем ежедневнике им симптомы, время, прием лекарств, улучшения. Когда зашла к Лидии Михайловне, не узнала в своем преподавателе ту строгую мегеру. Зеленоватый цвет лица, обострившийся нос и трубки, торчащие из горла, вызывали ужас. У нее было скопление эксудатов в полости легких. Ее легкие уже не справлялись с непосредственными функциями, не могли дать необходимый приток воздуха. Это могло привести к летальному исходу. Процесс дыхания был нарушен. Лидия Михайловна была погружена в медицинскую кому, в отличие от Саши, которой нужно было пройти только симптоматическую терапию и диагностические мероприятия. Саша не отходила от Лидии Михайловны, хотела помочь ей. Так поступают настоящие врачи, которые дают клятву Гиппократа. У них не может быть личных обид к больному. У них не должно быть ненависти к подлости. У них никаких побочных чувств не должно быть, кроме чувства долга.